Восьмое. Первая пара агентов ФБР прибыла в библиотеку Фарстона сразу после 7 утра. Сотрудники службы безопасности кампуса и полиции города Принстона ввели их в курс дела. ФБРовцы осмотрели место преступления и настоятельно рекомендовали закрыть библиотеку на неопределенный срок. В кампус срочно направили следователей экспертов из отделения ФБР в Трентоне. Не успел президент университета переступить порог своего дома после бессонной ночи, как ему сообщили о пропаже ценностей. Он сразу примчался в библиотеку, где встретился с главным библиотекарем, ФБРовцами и полицейскими города. Они приняли общее решение держать это событие в тайне как можно дольше – К делу подключился начальник Вашингтонского отдела ФБР по возврату редких ценностей. По его мнению, в скором времени похитители могут связаться с университетом и предложить сделку. Шумиха в прессе, а она наверняка будет громкой, лишь осложнит ситуацию.